Когда уезжают, отъезд будет для них еще более трудным. Это справедливо для многих семей, не только разведенных. Недавно я работала с семьей, в которой семилетний сын отказывался ночевать в доме своего отца. Когда я увидела всю семью вместе на сеансе, мальчик молча сидел, держа мать за руку. Когда я или родители обращались к нему с вопросом, он вздрагивал и говорил «я не знаю», и поворачивался к своему старшему брату, который быстро приходил ему на помощь. Потом я поговорила с ребенком наедине. В течение нескольких сеансов он плакал и в конце концов признался. «Она убьет себя, если я оставлю ее одну». Я поинтересовалась, откуда он это взял. Мама проплакала всю ночь, я иногда это слышал, и бежал обнять ее, иногда мне даже удавалось рассмешить ее. Она сказала, что не знает, что бы без меня делала. Дети могут переживать и относиться к переезду так же, как и родители. Когда ребенок видит, что родителю трудно в момент отъезда, Он также переживает, и родитель должен следить за своим собственным поведением, даже за мелочами. Очень важно не драматизировать отъезд. Создание детям нормальной домашней обстановки поможет ребенку воспринимать происходящее спокойно. Родители должны разбираться, как каждый ребенок индивидуально справляется с переменами. Если вашему ребенку надо несколько часов побыть одному, предоставьте ему эту возможность. Если ваша дочь сердится, когда приезжает, дайте ей возможность это выразить. И, ориентируясь на ее возраст, помогите разобраться в своих чувствах. Если ваш сын прижимается к вам, когда уезжает, приласкайте его и поговорите с ним о тех вещах, которые вы сделаете вместе по его возвращении. Ограниченное партнерство в семьях со взрослыми детьми Мы много обсуждали проблемы ограниченного партнерства, когда дети в семье маленькие или чуть постарше. А как обстоят дела с разводом у родителей со взрослыми детьми? Как относятся эти дети к разводу? Нужны ли какие-либо специфические приемы установления ограниченного партнерства для детей такого возраста? В 1985 году несколько моих студентов и я изучали, как взрослые дети от 15 до 24 лет и реагировали на недавний, менее двух лет, развод своих родителей. Развод людей среднего возраста, произошедший после долгого брака. В частности, я хотела знать, чем может отличиться реакция этих детей на послеразводное поведение своих родителей. Хотя раньше и было проведено несколько исследований реакций подросших детей, они были в основном ориентированы на разводы, которые произошли, когда дети были значительно моложе, Как стало ясно из обзора литературы, общество обычно полагает, что если дети доросли до 18 лет, они не могут серьезно переживать развод своих родителей. То, что мы обнаружили, удивило нас. 30 молодых людей, которых мы опросили, дали широкий спектр ответов. Некоторые чувствовали облегчение, другие, что их бросили. Почти все ощущали себя разбитыми и угнетенными. У некоторых были хорошие отношения с двумя родителями. Другие были злы на одного из них, а кто-то сразу на обоих. Многие пережили небольшой стресс в своей жизни, а другие бросили школу из-за финансовых проблем. Находились такие, кто говорил, что они затратили время на помощь убитому горем родителю, как-то оправиться после развода. Не спрашивая их родителей,